Привет, угу. Привет, Любознайка. а к нам с тобой пришло письмо. Угу. Она написала Лада из Сталина. Она хочет узнать, умеют ли павлины летать? И правда ли, что они не умеют петь? Угу. Конечно, правда. Я вот мультик видел про барона Менхаузена. Он тоже хотел послушать, как поет эта прекрасная птица. Ну и как, удалось ему? Да, удалось. Он убежал от страха, когда эта птица запела. Да. Слушай, а давай поподробнее узнаем у дяди Лёши про эту птицу. Угу. Ну, давай спросим у дяди Лёши. Ужасно интересно, всё так таинственно, ужасно неизвестно, всё то, что интересно. Павлин летать умеет. И делает он это очень ловко, но, конечно, по-куриному. Дело в том, что отряд куриных птиц состоит из летающих видов, способных к полету. Но форма крыла и оперение крыла у куриных птиц такое, что им очень легко и удобно быстро и резко взлететь прямо вверх, но долго лететь куда-то вдаль... Они не в состоянии. Вспомните, какие крылья. Ну, у павлинов, фазанов, у других куриных, у глухарей, тетеревов, куропаток, перепелок. Какие у них крылья? Широкие, относительно короткие, с очень круглыми концами. С такими крыльями. И замечательными кровлеобразными кроющими такими хвостами, сводчатыми хвостами, которые тоже характерны именно для куриных птиц. Вот с таким оперением, с таким летательным аппаратом очень удобно с места свечкой, ну вот, как, знаете, ракетой, взмыть вверх. Конечно же, павлины умеют это делать совершенно замечательно. И они могут очень быстро пролететь небольшое расстояние. При этом у них не очень высокая способность увертливого маневренного полета. Но зато они могут с места взять очень большое ускорение и короткое расстояние подкрыть практически мгновенно. Разумеется, не очень точно определяют направление, в котором им Ну, необходимо пролететь сколько-то метров или, может быть, десятков метров, уже сто метров лететь. Куриная птица обычно тяжело, она устает, ей надо быстро садиться. Все эти особенности полета характерны и очень полезны для птиц, которые живут в особых экологических системах, где высокая трава, глубокий снег, плотный кустарник или просто густой лес. Вот для таких мест, для таких мест обитания куриные так сказать, тип полета, очень полезен. Ну вот представьте себе самца-павлина с этим его замечательным веером, который, кстати, не составляет хвоста. Павлиний хвост – от них хвост. Это веер из метровых, а то и по метр двадцать длиной, перьев и в полном наборе, их может быть около сотни, а то и больше. И растут эти очень длинные, конечно, тяжелые перья, ну, практически из основания шеи, из спины у павлина. А хвост растет, как известно, на хвосте на совсем особой, так сказать, части тела, на гуске. И э, хвост павлина, в общем-то, его оперение, хвостовое оперение павлина, состоит из таких серо-бурых, серо-коричневых, э, или даже э, иногда чисто серых, плотных, не очень длинных перьев. Это достаточно сильный рычаг, которым павлин пользуется для того, чтобы поднять и надежно упереть Свой веер, который, еще раз повторяю, растет из того места, где шея и спина, так сказать, встречаются у павлина. Да? Так вот, вот с таким вот веером, очень тяжелым и длинным, большая тяжелая птица, да? увидев врага, мгновенно влетает в густой кустарник, покрытый яркой, сине-зеленой, блестящей, плотной листвой. В этом кустарнике павлин, самец, мы говорим сейчас о самце, туда влетев, мгновенно Замирает на месте, как будто ему кто-то, как в американском полицейском фильме, крикнул «фриз!». Вот он там замер, закостенел на ветке, мгновенно причем замер. Он там не бегает с веточки на веточку в этом самом густом кустарнике. Нет-нет. Он в него врезался, так сказать, погрузился под защиту листвы внутрь кустарника и тут же замер на месте. Уверяю вас, господа, я это видел своими глазами и не раз. Он пропадает из глаз. Все, он стал невидимым. С трех метров от меня таким образом один петух-павлин исчез. И только когда я сделал несколько шагов в направлении, в котором он летел, я вдруг увидел, что он в метре от меня сидит. И тогда, естественно, как только он понял, что я его Его обнаружил, он моментально пролетел дальше, точно так же, как взрыв. Бац! Вью! Он в другом кусте, замер на месте, все, пропал из глаз. Только что был, ну, ну, ну, карусель и вихрь ярчайших, зеленых, золотых, самых разных, синих цветов и листвы, и его перьев, все, все неподвижное. Передо мной кустарник, где павлин? Там он, сидит. То есть видите, как он летает, особенно он летает. кроме того, его способность, как и у всех куриных, но у фазаних птиц. А павлин, кстати, какие домашняя курица или ее, ее предок, красная джунглевая курица или банкистская курица. Они относятся именно к семейству фазанья. Ну, глухари, тетерева, куропатки и прочие, они из других семейств большого отряда куриных птиц. Очень интересные птицы. Так вот, вот эта самая способность залетать свечкой, как ракет прямо вверх, естественно, помогает самцам фазаньях птиц, вот ярко окрашенным самцам фазанов и павлина отвести глаза хищников, отвести глаза от скромно окрашенных курочек, самок. С малышами. Малыши-то из яйца вылупляются у всех куриных птиц. Пушистенькие, с открытыми глазами. Сразу умеют бегать, но летать-то они не умеют. И они живут на земле. А там хищников на земле, ну, знаете ли, просто немерено. Вот поэтому очень полезно, чтобы такой папа был не с мамой и детьми непосредственно, А поодаль и над ними. Вот тогда он всегда вовремя подаст сигнал о приближающейся опасности и взмыв ракетой с треском и с потрясающим вихрем самых разных сверкающих цветов и красок. Да? Разумеется, но это невозможно этому противиться. Разумеется, он привлечет к себе внимание хищника А дальше сам спрячется куда-нибудь. Во всяком случае, внимание хищника будет отвлечено от курочки, скромно оперённой, скромно окрашенной и малышей в густой траве. Ну, а вопрос о том, поёт ли и умеет ли вообще петь павлин или нет, ответ на этот вопрос, естественно, зависит от определения пения. Вот ворона, как она, по-вашему, поёт или нет? Несомненно, что, в общем-то, в сколько-либо человеческом представлении не поёт белый аист, да и все остальные аисты. В общем-то, они щелкают клювом. Ну, ладно, скажем, они специалисты по ударным инструментам, да. Барабанщики там, э, летаврщики и так далее и тому подобное. Значит, они... это не вокал, это не пение, да. Павлин, ну, явно считает, что он поет. Звук, который павлин, ну, так сказать, в качестве пения издает, совершенно особый определенный звук. Я могу даже повторить. Ну, я вас очень всех уважаю и люблю, поэтому я не буду этого делать громко. Звучит это примерно так. Мяуу только одним звуком. Мяу! Мяу! Ничего такого страшного в этом нет. Это резкий звук. Он бывает достаточно хриплым. Он достаточно громкий. Дальше все зависит от того, а вам мяука не нравится или нет. Во всяком случае, голосом свадебные призывы павлин рассылает. И по весне, в апреле... Когда вот наши павлины в зоопарке взлетают на березы, на которых почки еще только распускаются, а веера у павлинов уже в полной красе и славе, это совершенно удивительное зрелище и звучит, по-моему, совсем не так плохо, не так ужасно, как в моем любимом мультфильме про Мюнхгаузена «Это обыграно». Вот такой у него голос.